«Глава седьмая. Подождите меня у машины, пожалуйста», — сказала кнопка, убирая прядь волос за ухо. «Сложно охранять на расстоянии», — усмехнулся я. А телепорт я еще не освоил. «Здесь ничего страшного не случится», — заверила меня она, кивнула важно, и, подхватив портфельчик, направилась к сельской администрации. Меня вдруг посетило ощущение недосказанности и какой-то странной аферы. Словно помимо молочных конкурентов и жадных до прибыли фермеров, витало между строк что-то еще. Что? Не знаю. Но шла моя подзащитная любовь Соколова от машины, явно забыв про необходимость бояться. Весьма уверенно и целеустремленно. Так заявляются официальные представители или адвокаты на переговоры скучные, обыденные, а не на те, где противники сидят в окопе напротив с гранатой в зубах. Может, хорошо себя держит в руках? Тогда похвально. И все же. Присмотрюсь-ка я повнимательнее к мадемуазель Любови Алексеевне. Когда она вчера плакала передо мной и застала беспомощностью его расплох, я бы и представить не мог ее вот такой, сосредоточенной маленькой хищницей. Отнюдь не домашней кошкой, а камышовой. Или рысью, готовой к охоте. Кажется, кнопка не так проста. Хотя, конечно, искренняя улыбка и ямочки на щеках подкупают. Но мне ли не знать, сколь обманчивой бывает внешность. Неприятные воспоминания царапнули душу, как вилкой по пустой тарелке. Я поморщился и принялся осматривать окрестности. Что у нас тут? Сразу же усмехнулся себе под нос. Надо же отрабатывать великие деньги. Ничего особенного вокруг не было. Обычная подмосковная деревня. Среднестатистическая сельпо из красного кирпича, второе заколоченное, озаледнивший трактор заборы, намек на дорогу, присыпанную снегом. Мимо трактора прошла толстая баба в валенках на босу ногу, в халате и красной, выцветшей и видавшей до перестроечные времена куртки. Баба покосилась, на меня и машину и зашла в сельпо. За ней другая, худющая в искусственной шубе, тоже покосилась. Сейчас стану Кать. Перетрут все кости. Даже до сухожилий доберутся. Я засунул руки в карман и оперся о капот, пародии на внедорожник. Раньше я не любил ждать, теперь плевать. Небо за городом перестало быть серым и пронизывало сердце до глубины прозрачной на солнце лазурью. Ноги и березы стыли и подрагивали тонкими, как волосы, ветками. Прям как у Есенина. Белая береза под моим окном принакрылась снегом, точно серебром. От воспоминаний о Есенине завьюжилась издалека тоска. Таша обожала его поэзию. Пыталась роман сочинить, но выходила не очень. Фальшивые разрешения аккордов меня раздражали. Один раз я даже не сдержался, наворчал на нее. Таша обиделась, а я не понял. Мне тогда все хотелось подальше от холода. В буйные краски Азии. Жара мне нравилась больше. Теперь холод всегда со мной. Обручился. С удивлением констатировал, что, думаю об этом, отстраненно. Какое-то время назад я был одной сплошной фантомной болью. Надо же, привык. К администрации подъехал черный Мерс. Плотный мужик в полосатом свитере, джинсах и шапке-ушанке вывалился на мороз. Похлопал ладонями по карманам. Звякнул сигнализацией и обернулся на меня. — едрить Раф! — воскликнул он. Я выпрямился, ошеломленный. И со второго взгляда признал за пышными усами скрывающиеся черты старого знакомого – Андрея Сюмина. А его какими ветрами сюда надуло? Сюминым мы впервые встретились больше десяти лет назад. Я ещё пацаном зелёным сразу после университета работал на побегушках при посольстве в Узбекистане. Очень при этом гордился собой. Круче были только горные хребты Тиньшани. Нас послом занесло в Андижан в тот самый злосчастный день, когда военные расстреливали толпу. Там, конечно, не только мирные демонстранты были. И пахло очередной цветной революцией. Мы с послом и парой чиновников оказались заблокированы в здании муниципалитета теми, кто намеренно устроил хаос. Сюмин появился как джин из бутылки. Откуда-то из полподвального помещения. «Надо выбираться. Дело дрянь», — сказал он. «И тогда пригодились мои спортивные навыки и его опыт. Оружие тоже взялось откуда-то. В общем, он нас вывел». А потом случались у нас с ним и другие встречи. Каждая со своим вкусом. Но из серии норму не предлагать. Я точно знал. Андрей Семин просто так нигде не появляется. Бойцы элитного подразделения внешней разведки заслон, даже унитазы чинят сумыслом. А кусты подстригают, вынашивая стратегический план освобождения заложников. Одному богу известно, что они обычной ниткой с иголкой вытворить могут. Их задача – оберегать деп миссии за рубежом вытаскивать сотрудников из самой задницы, иногда даже не своих. Но здесь не было дипломатов, боевиков, исламистов и цветных революций. Вокруг раскинулась деревня Подтелково, а не Дамаск и даже не Бишкек. А я внутренне напрягся, пытаясь ноздрями учуять, откуда дует ветер. «Привет, Андрей». Пожалуй, я протянутую мне твердую руку, понимая, что день перестает быть томным. «Какими судьбами?» – спросил Сёмин. «По делам. Одной знакомой» ответил я уклончиво. «А ты? Так у меня неподалеку дача!» разулыбался внешний разведчик. С улыбкой на покрасневшем от мороза лице побежали вокруг глаз и рта морщинки. Конечно, про то, что он из элит погранвойск, знаю только единицы. Вряд ли даже родственники в курсе. Ему уже, наверное, под пятьдесят. Наверное, около того. А Сёмин продолжал. «Я тут домину отгрохал. Сруб. Все по-настоящему. Банька, яблони, охота, рыбалка. «Неужто от дел отошел?» — не поверил я. Несмотря на возраст и прикрытие в виде ушанки и рыжеватых усов, он выглядел богатырем, совсем не пенсионером. «Да сколько ж можно, с автоматом, по барханам?» «А что за знакомая, Раф?» — прищурился с улыбкой Сёмин. «Так», — сказал я. «Честно, не мог представить тебя живущим на даче в российской глубинке. Без автомата как обходишься?» «Граблями заменяю», — расхохотался он как бы между делом, поглядывая на выход из сельской администрации. Потом перевел глаза на красный Судзуки моей подзащитной. «Неужто твой?» «Нет, конечно». «Ну а дела как вообще?» «Живой», — ответил я. «Ну, рад был повидаться». Снова пожал мне руку и пошел в администрацию. В моей груди ёкнуло. Окинув взглядом окрестности еще более внимательно, я двинул за ним. Кнопку я взялся защищать. Дал слово, значит, это мой долг. Если еще с ней что-то случится, это будет последним гвоздем в мой... Нет, не допущу. Это мой ретрит, мое дело. И, возможно, не игра. Если туда идет Семину, мне тоже нужно. Но высшей силой. Хоть бы это было простым совпадением. Я вбежал в совкового типа слегка отремонтированное здание и чуть не столкнулся с улыбающейся кнопкой. Портфель в руках. Видимо, все удалось. Сердце снова екнуло. Маленькая она. И, к счастью, снова не деловая. «Что-то случилось?» Удивилась кнопка. «Нет», — выдохнул я, провожая краем глаза Сёмина вдоль по коридору с желтыми подсосну пластиковыми панелями. «Но ну вот что я вам скажу. Вы наняли меня охранять, значит, я буду следовать за вами, а не ждать на улице. Мешать я вам не планирую, но я должен быть рядом». Она хлопнула длинными ресницами. «Точно ничего не случилось?» «Нет, и не должно случиться», — буркнул я и взял ее под локоть. «Вы тут все закончили?» «Да». «Тогда идемте». Глянул на нее снизу вверх. И никакая она не хищница. Вон как смотрит доверчиво большими глазами. Пушистый шоколадный сырок с щечками в шубке. И разозлился на себя. Вечно я во всех еще по двух. А там, где надо, чудовищ под боком не вижу. Раф налетел на меня в коридоре, как коршун. Даже черты лица, кажется, заострились, и он стал похож на смуглого конкистадора перед боем. Словно под пиджаком пряталась кираса, а в руке за спиной меч. Я опешила и растерялась, мигом забыв о том, как хорошо прошла встреча с Корнелюком, местным главой. Рафаэль подхватил меня под руку и повел на улицу. И безапелляционно заявил, что на улице больше ждать не будет. Мое сердце ухнуло, в бедрах что-то сжалось. От его близости, силы и от того, что он просто до меня дотронулся. Впервые. И как? Очень властно. Мое эго, вопреки женскому желанию подчиниться, вякнуло. «Да что он себе позволяет? Я тут вообще-то директор!» Я сказала твердо. «Если это будет неуместно на переговорах, я не буду вас брать с собой. Вы поняли?» «Нет», — отрезал он. «Будет так, как я сказал. У меня глаза чуть не выпали от изумления». Со мной даже начальник в отделе продаж на бывшей работе таким тоном не разговаривал. Знал, чревато. Илья Михайлович, конечно, и таким хищным не выглядел. Я пыталась высвободить собственный локоть и затормозила каблуками на крыльце, рискуя их сломать. «Остановитесь, Рафаэль!» — повысив тон, потребовала я. «Нет, в машину!» — рявкнул он и потянул меня дальше. «Вам не кажется, что вы превышаете полномочия? Нам надо это обсудить!» Здесь мы ничего обсуждать не будем. В машину. И вдруг в мою душу закралось подозрение. Если верить Рафу, и на самом деле ничего не случилось, то, может, прав папа насчет не всех дома? Ой, три раза. Рафаэль подвел меня к Феденьке, распахнул дверцу и практически засунул меня в салон. На пассажирское сиденье. У меня аж до речи пропало от возмущения. Мурашки поползли по коже. Вдруг его переклинило на охране. Или у него маниакально-депрессивный психоз, или паранойя. Упс! Я же не знаю, как и чем он жил после трагедии. Судя по бомжеватому виду, с адекватностью дружил так себе шапочно. Я внимательно проследила за тем, как рав быстро обошел машину, сел за руль, провернул ключи зажигания и, вспорошив колесами белую пелену снега, поехал прочь от сельской администрации. Намека на неадекватность не было. Как-то даже наоборот. Вверх четкости и сосредоточенности. И все же... — Здесь еще встречи есть? — хмуро спросил он. — На окраине с фермером Харьковым. — пробормотала я. — Куда ехать? — Прямо потом второй поворот направо. Хотя притормозить я поведу. — Нет. Он повел Феденьку уверенно, словно каждый день на нем ездил. А я наблюдал за моим конкистадором с подозрительностью психиатра. Красив черт. Неужели люди с такой идеальной внешностью могут быть без крыши? Я затаила дыхание, одним глазом глядя на дорогу, вторым на Рафа. Тонкие ноздри незаметно дышат, челюстью плотно сжаты. Аристократический нос заострен. Хищно. Взгляд сосредоточен. У меня во рту пересохло. Мысли, догадки и опасения в голове скакали, как разноцветные шарики спорт лато больно стуча по черепу. — Все, хватит. Остановитесь — Остановитесь, — приказала я. Позже. «Да остановитесь же!» Не выдержав, крикнул я. «Это моя машина! Вы мне подчиняетесь! Я вас наняла! И вы переступили границу! Если вашему поведению нет объяснений, я приказываю вам остановиться!» Он взглянул на меня, проигнорировал. Мы пронеслись по потёлково чудом мондолев, окоченевшей от мороза рытвины перед косыми хибарами. «Ешкин конкистадор!» Называется «Почувствуйте себя, Покахонтас!» У меня возникло полное ощущение, что он меня похитил. Только я открыла рот, чтобы устроить разнос, как умею. Раф завернул в ельник, начинающийся сразу за деревней, и остановил авто. Вот теперь можно говорить. Заявил он мне, пыхтевший от возмущения. «Вы вообще осознаете, что вы слишком много себе позволили?» Спросила я, как Ленин у буржуазии, слегка побаиваясь, немного восхищаясь и абсолютно осознавая, что в очередной раз Вляпалась в непроверенные отношения и вот-вот получу медным тазом по лбу, чтобы впредь неповадно было. Опасно помогать кому попало, да еще и влюбляться. А романы про любовь писать вред здоровью. Даже те, которые в школе с подружками. До сих пор от побочек не избавлюсь. Телохранитель обязан защищать, — сузив глаза, ответил Раф. И он должен знать, от кого и почему. Я объяснила. Только то, что посчитали нужным. Он вперился в меня, развернувшись от руля в мою сторону всем корпусом. «Теперь скажите мне, почему вы ходите одними путями с внешней разведкой? В чем дело?» «А...» Я открыла рот и закрыла. Про папу говорить не полагалось. С молоком матери впитано. Рассказывать про папу табу. С парой вдохов ко мне вернулось самообладание, и я, точно уверенная, что до завтра в районе мне даже местные гопники угрожать не будут, произнесла. При чем тут внешняя разведка? Вы, извините, хорошо себя чувствуете? Раф чуть подался назад, взглянул за плечо, потом снова на меня, и вдруг напряжение перестало сковывать его корпус. Тень упала на лицо. Простите, перестраховался. Зыркнул снова подозрительно. И все-таки подумайте, вы не были свидетелем чего-то необычного в последнее время? Участником каких-то инцидентов? Вне ваших молочных войн? Он не шутил, был очень адекватен, и потому я растерялась. «Только тот случай в метро...» «Подумайте хорошо», — велел он. «Иногда мы не обращаем внимания на мелочи, которые могут некоторым стоить жизни». Я уставилась на Рафа. Он про моего отца узнал? Каким образом? В гугле об этом не написано? Или при чем тут внешняя разведка? Лучший способ выяснить — спросить, что я и сделала. «Я не понимаю, откуда вы взяли мысли о внешней разведке? Где разведка и где я со своими сырками?» Он промолчал, но я не успокоилась. «Говорите прямо, Рафаэль. Мы же работаем с вами вместе, я пойму». Постаралась я мягче на всякий случай. «Мягкость и с психом прокатит, и вину загладит, на случай, если он знает, кто мой папа. Ну и вообще, сила женщины у ее кошачести. То когти выпустить, то промурчать» то в клубок скрутиться и спинку выгнуть. Наши глаза встретились, и я еле заставила себя не опустить ресницы. Все-таки какой он огненный. Может, в этой огненности есть что-то опасное? Но он снова обернулся на шум машины на дороге из Потелкова. Напряженно проследил за промелькнувшим за заснеженными еловыми ветками черным Мерседесом и снова вперился в меня. «Вы видели раньше эту машину?» Я пожала плечами. «Да мало ли черных Мерседесов?» А мужчину, я такого богатыря, где-то на полголовы выше меня, крепкого, с рыжеватыми усами, квадратной челюстью и немного красной кожей. Видели здесь, потелково, или еще где-нибудь сталкивались? Я моргнула. Он шел вам навстречу в сельской администрации, добавил Раф, и я рассмеялась с облегчением. Вы об Андрее Степановиче? Но вы меня и напугали, Рафаэль! Конечно, это Андрей Степанович, я его знаю. «Откуда?» — взгляд Рафа стал колючим. «Это сват главы. Корнелюк нас познакомил. Недавно из города переехал. Этим летом только. Но при чем тут внешняя разведка?» Раф отвернулся, помолчал, потом бросил. «Да так. Нам обоим положена медаль за откровенность. Впуклая. Выдохнув, Раф вышел из машины. Открыл передо мной дверцу и протянул руку. Возможно, тревога была ложной». Я опустила пальцы в горячую твердую ладонь с мозолями на подушечках у основания пальцев и, опираясь на нее, ступила в сугроб. Мы оказались с Рафом совсем рядом. Мое сердце замерло от волнения. Он заботливо подержал меня под другой локоть, чтобы не упала на каблуках по наледям и снегам. Ёлка стряхнула мне холода за шиворот, и морок пропал. Впереди дела. Харьков и разговоры про молоко. Я села за руль, Раф рядом. Буркнул на втором повороте. Извините. На третьем, но я все равно буду следовать рядом. Через заснеженный лужок, береженного Бог бережет. Ничуть не расслаблено. Я почувствовала угрызение совести. И так человек нервный, а я тут еще ему и свинью, в виде дополнительных стрессов подсунула. Точнее себя, как экземпляр для охраны. Воистину, причинять добро... Это про меня придумали. Чтоб мне сырков больше не есть и горячим чаем не запивать.